Глава 14. Диана смотрела прямо мне в глаза, ожидая ответа. А я улыбался и не спешил говорить. Уж больно мне нравилось ее выражение лица, хотя все и так было очевидно. «Леша, ну интересно же», — не выдержала она. «В ближайшее время отправимся в Москву», — ответил я. «Стой, там же опасно». «Да, но от регатов нас укроет магический раствор. А если в вашем поместье остались слуги пожирателя душ», то и с ними мы разберемся. Сомневаюсь, что там сидят сильные маги. Пойдем вдвоем? Нет, возьмем отряд для подстраховки. Человека три-четыре, больше не надо. Это ты сейчас про своих преподавателей?» Диана улыбнулась одним уголком рта. «А вот не угадала. Учителя еще не отошли от прошлого посещения Москвы, поэтому пока пусть отдыхают. Да и не будет там таких противников, чтобы напрягать магистра и архимага». «Ты так говоришь, будто уже был в поместье моей семьи». «Нет, это лишь логика. Нашему врагу невыгодно, чтобы сильные маги сидели без дела. Он бы отправил их на войну. А судя по последним новостям, он так и сделал». «Ага, знаешь, а давай хотя бы на вечер о нем забудем», — попросила Диана. Солнце за окном уже давно опустилось за горизонт. И сейчас царила глубокая ночь. «А давай, иначе правда так можно свихнуться». Мы провели вместе вечер, болтая на отвлеченные темы. А потом вместе уснули. Утром же я первым делом направился к краснову Их надо будет вернуть домой в первую очередь. Однако двери гостевых покоев были открыты. Я подошел ближе и остановился в проеме. И тихо наблюдал за необычной картиной. Макар сидел на диване, а Ольга стояла над ним, опустив руки ему на голову. Оба не шевелились. Я мирно ждал, чем же это закончится. Минуты через две Макар открыл глаза. Я впервые с момента переселения парня в это тело заметил на его лице улыбку. «Так лучше?» — спросил у него Ольга. «Да, гораздо. Давно мой разум не был таким ясным. Спасибо». Не за что улыбнулась Краснова. «Но как вы это сделали?» — озадачился Макар. «Ни один целитель в городе не мог помочь». Я всего лишь внушила твоему организму, что все хорошо, что нет и не было никакой зависимости. Хм, Слышала о таком. Поэтому чаще всего в реабилитационных центрах для зависимых работали не целители, а менталисты. «Как я могу вас отблагодарить?» — с улыбкой спросил Макар. «Ой, не стоит». Ольга слегка покраснела. «Видимо, обычно ее работу воспринимают как должное». Да и навряд ли в Африке она нашла, куда пристроить свой талант. «Стоит, стоит», — настаивал Макар. Ольга заметила меня и кивнула. Тогда в мою сторону посмотрела Макар. «Леха! Представляешь, я наконец-то чувствую себя человеком!» — воскликнул вновь воскресший друг. Я не удержался от легкой шутки. А до этого себя кем чувствовал? Вечно спящим ленивцем? «Типа того», — он почесал затылок. «Ольга, спасибо, что помогли». Я решил поблагодарить и от себя. «Пожалуйста, князь». Она сделала реверанс, как это было принято в старые времена. «И не смейте спрашивать о награде». «Хорошо», — ответил я, а сам намеревался задать этот вопрос Николаю Краснову. Уж он точно знает, какую благодарность хотела бы его жена. И пусть это будет та же шуба или новое платье, но благодарность должна быть. Ольга вчера и сегодня сделала очень многое для моей семьи и друзей. «Алексей Дмитриевич, прошу простить, но если у вас есть время...» Осторожно начала она. «Время есть. Как вы себя чувствуете?» «После вашего целителя прекрасно. Не думала, что у вас окажется достаточное количество кристаллов с манной для моего профиля. В нашем клане есть и менталисты Шолоховых, но с вашим уровнем они не сравнятся. Я не льстил. Никто из Шолоховых бы не справился с ментальной магией высшего ранга. Рада слышать». Я кивнул и продолжил. «После завтрака я провожу вас до дома». «А можно мне с вами?» За спиной раздался голос Дианы. Я обернулся и увидел княгиню, стоявшую в другом конце коридора. Видимо, девочка выросла, а привычка подслушивать осталась. «Пожалуйста». Говорят, что в столице Африки чудесное море. Я всю жизнь мечтала на нем побывать. Супруга жалобно посмотрела на меня. В принципе, я от этого ничего не терял. В Москву мы сегодня точно не отправимся. Мальки активно ищут царей регатов и без моего участия. Так что можно выделить пару часов, чтобы показать Диане море. Ладно, но оденься потеплее, велел я. Потеплее, не поняла Диана. Там же сейчас должна быть несусветная жара. В Африке да, но ради нее придется пройти через лютый холод того света. Диана открыла рот, но не знала, что ответить. Сейчас перед ней стоял сложный выбор. Стоит ли пара часов на море подобных жертв? И через пару секунд она ответила. «Хорошо, я пошла собираться». Она умчалась так быстро, как точно не следует бегать к княгине. Но я ее не осуждал. «Останьтесь у нас до утра», — предложила Ольга. «Думаю, ваша супруга запомнит этот день на всю оставшуюся жизнь». «Странно идти развлекаться и отдыхать, когда в империи творится хаос», — честно ответил я. Одно дело пара часов, другое — остаться там до утра, жертвуя другими делами. Но с другой стороны, единственное, как я помогу задержать возрождение пожирателя душ, это отправиться с отрядами на поиски царей, регатов и преобразователей жизненной энергии. «Дайте мне пять минут на раздумье», — попросил я. «Лех, а чего думать? Соглашайся», — настоял Макар. «Тоже что ли поехать хочешь?» «Естественно, я ни разу в жизни на море не бывал». Когда приходится прятаться от монстров под стенами или ограждениями, даже банальная поездка на море становится опасной. «Да тебя бабка не отпустит», — усмехнулся я. «А мы ей не скажем. Так что я пошел собираться». «Иди, иди», — сказал я вслед парню. «Только помни, купаться разрешено только в плавках». Вот сейчас он стал самим собой. Выйдя в коридор, набрал Риту. «Да, Леш», — она ответила сразу. У меня немного времени. Напали на след царя регатов. Всех нашли в Российской империи. Нет, трое осталось. Но учитывая, как резво их ищут мальки, это дело нескольких дней. Хорошо, буду ждать подробный отчет, когда обнаружите всех. А если не найдете, то отправлюсь на поиски сам. Договорились. Ой, мне пора. На фоне послышались звуки выстрелов из магических винтовок. Вернувшись к Ольге, я принял ее предложение. Она была рада. «А приятно, когда тебя ждут в гостях. Причем не ради галочки, а искренне». Ольга и Диана опоздали на завтрак, а вот Макар спустился уже со спортивной сумкой. «Лех, представляешь, все старые плавки оказались малы», — пожаловался друг. «Только не говори, что ты взял мои», — серьезно сказал я. «Не, я заказал доставку за час. Скоро привезут, но за срочность пришлось платить в два раза дороже». «Безобразие», — усмехнулся я. Мне не хватало его колкостей. Я искренне радовался тому, что он теперь не просто живой, но и его жизни больше ничего не угрожает. «Еще, пока у нас есть время, я бы хотел вернуть свою магию», — попросил Макар и потянулся к сэндвичам с сыром и ветчиной. Смотрю, с каждым днем завтраки становились все проще и проще. «Твою?» — я деланно удивился. «Ты же унаследовал от бабушки темную магию, а видящим никогда не был». Что, больше не хочешь стать спецом по проклятиям? Я говорил спокойно, потому что о бабушке Макары и так знал весь особняк. Да и отмена закона смертной казни для некромантов подразумевала, что и остальные ветви темной магии должны быть свободны. Правда, пока на официальном уровне это закрепить невозможно. Сперва надо уничтожить пожирателя душ, а потом найти Вячеслава Голицына. С помощью законного императора будет быстрее всего восстановить империю. «Не хочу, только бани говори», — тихо ответил Макар после долгой минут раздумий. «Хорошо. Тогда кем же ты хочешь стать?» — поинтересовался я. «Видящим, как и ты. Знаешь, я столько времени провел с тобой рядом, что уже понял. Сильнее этой магии ничего нет. В тебе еще и силы некроманта сидит. Даже в учебниках по теории магии постоянно пишут, что свет всегда побеждает тьму». «Ага, и ты в это веришь?» «Верю, потому что достаточно хорошо знаю тебя. И на что ты способен?» «Тогда как поешь, пойдем во двор. Так и быть, поделюсь магией», — с ответил я. «На самом деле, я бы не стал отказывать Макару, но уж очень хотелось разрядить обстановку». «А я, так и быть, составлю тебе компанию в этом мини-отпуске», с такой же интонацией ответил парень. «Отпуски». Повторил я, пробуя это слово на вкус. «Да, иногда хочется отдохнуть от творящегося вокруг хаоса. Но навряд ли я бы смог спокойно жить, если бы его не было. В этом мире, где среди дворян есть четкая иерархия, путь наверх хорошо обозначен. Я уже знал, чего хочу достичь». «Да, Леха, нормальные люди устраивают себе иногда отпуск, представляешь?» «Ага, в таком случае я самый ненормальный», — усмехнулся я. «После того, как ты засунул меня в кирпич, у меня в этом нет сомнений. Ты еще потом сам в шлакоблок просился». Все за столом рассмеялись. «А тебя, смотрю, прямо прорвало на колкости», — улыбнулся я. «Тебя тоже», — хохотнул парень. Ольга и Диана вскоре присоединились к нам. А слуги принесли омлет с беконом и зеленью. «Скоро отправляемся?» — в нетерпении спросил моя супруга после завтрака. «Да, буквально через полчаса. Ждите меня в гостиной». «Хорошо», — радостно ответила Диана, и вместе с Красновыми направилась в гостиную на первом этаже. Там требовался ремонт, но мебель не особо пострадала. Так что лучше там посидят, чем я буду ждать, пока они спустятся из гостиных второго и третьего этажа. Когда мы с Макаром вышли во двор, как и обещал, я поделился с ним даром. На это ушло не больше пяти минут. «Пойдем к Зубастику. Не терпится посмотреть, насколько он вырос», — заявил Макар. «Я и собирался к нему», — кивнул я. Макар первым подбежал к морозильной камере и открыл дверцу. «Лех, мне кажется, не так должен выглядеть могущественный регат», — опасливо сказал Макар. Я ускорил шаг и зашел в морозилку. «Это всего лишь очередная стадия перехода на новый уровень», — ответил я, смотря на зубастика, покрытого коконом из затвердевающей слизи. И самое печальное, что копье находилось внутри. Оно по-прежнему сияло, передавая моему питомцу энергию. Видимо, зубастик столько ее впитал, что это и спровоцировало очередное превращение. Только вот неизвестно, сколько оно продлится. Каждый раз время было разным. «Жесть», — сказал Макар, вляпавшись в слизь. Я лишь усмехнулся от этой картины. «А ты больше трогай, что не просит». «Хотя мне и самому надо как-то достать копье». А иначе наша прогулка до берегов Африки накроется медным тазом. «Схожу-ка я за перчатками», — сказал я Макару и направился в дом. Там слуги принесли пару ядовито-зеленых хозяйственных перчаток, которые можно было до локтей натянуть. Отлично. Вот в таком обмундировании я и направился обратно в морозильную камеру. «Ну, у тебя и видок». «Не, ну слушай, тебе идет», — сказал Макар, стараясь не заржать. А вот я не выдержал и рассмеялся с тобой не соскучишься», — ответил я. Потом шумно выдохнул и приступил к делу. Погрузил руки в толстый слой слизи, который окутывал зубастика, и достал копье. «Мда. Теперь его надо хорошо помыть», — заметил я. «А там во дворе садовый шланг валяется. Давай из него водой польем». «Пойдем», — кивнул я. Положил копье на каменистую тропинку, а потом под мощным напором отмыл оружие от слизи и только потом взял древко в руки. Хорошо, что успели его достать, пока слизь не затвердела, образуя своеобразный кокон. Тут и доставка Макара пришла. Пока он бегал к воротам забирать свои плавки, я сходил за красновыми и Дианой. И через пять минут вся наша пятерка стояла во дворе, укутанная в самые теплые зимние вещи, что только могли найти. Зато в сумках у Макара и Дианы пляжная одежда. «Готово», — спросил я собравшихся, и, не дожидаясь ответа, разрезал пространство. Вау! «Уж не думал, что живым вернусь на тот свет», — проговорил Макар, заходя в разлом. «Ты, главное, здесь не останься». Мы прошли внутрь, и проход за нами закрылся. После стандартной инструкции выдвинулись в нужном направлении. Но на этот раз я ориентировался на голос правителя Африканской республики, потому что больше знакомых людей у меня в столице не было. За полчаса мы дошли до места, где голос был громче всего, Сделал еще шаг вперед и разрезал пространство. Перед нами предстала улочка, ведущая прямо к городской стене. А в Африке они были почему-то желтого цвета. Словно для регатов цвет магических стен имел какое-то значение, но нет. «Наш дом на другом конце города. Это бедный район», — сообщил Краснов, осмотревшись. «Вызовем такси», — предложил я. Не хотелось топать в пожаре, неся на руках зимние куртки. «Да», — ответил Николай и достал свой смартфон. Его телефон работал. Хм, а значит, мой прошлый смартфон умер не из-за воздействия темной магии из мира мертвых. Краснов вызвал сразу две машины, и уже через полчаса они доставили нас к дому, у которого я вчера вечером забрал супругов. Мы зашли внутрь и переоделись в летние вещи. Копью я тоже оставил дома у Красновых. Его-то точно не украдут. И вскоре мы в одних шортах, футболках и тапочках отправились к пляжу. Причем Диана и Макар шли быстрее всех. А когда мы вышли к пляжу, то эти двое и вовсе ринулись к воде. «Здесь так красиво», — с замиранием сердца сказала княжна, смотря на горизонт бесконечной воды. Море сегодня было спокойно, а вода — удивительно прозрачной. «Черное море не хуже», — ответил я, расстилая полотенце на песке. «Мы выделялись среди местных отдыхающих своей светлой кожей. Но больше ничто не могло заподозрить в нас особ знатного происхождения. Я и Краснова предупредил, что не хочу светиться, иначе местный государь точно попросит встречи. Наше море окружено сплошь морскими угодьями. Спасибо Лазаревам, ответила Диана, снимая футболку. Вскоре она осталась в одном красном купальнике, а Макар просто скинул вещи на песок и убежал купаться. «Здесь больше пространства для курортов», — пояснила Ольга. Да и морские ограждения от регатов ставят дальше, оставляя больше форы для туристов из других городов. На ней купальник был старомодный, слитный в полосочку. Хотя он ничуть не портил ее красоты. Несмотря на столь почтенный возраст, выглядела графиня достаточно молода. И гораздо жарче, ответил я, смотря как Диана приближается к кромке воды. Она на миг обернулась, и я заразился ее улыбкой. Давно я не видел на ее лице столько радости. Сейчас она была по-настоящему счастлива. Мы пробыли на пляже до самого вечера. Диана все-таки утащила меня купаться, и я ничуть не пожалел. Море было теплое, как парное молоко. Потом мы переместились в тенек от большого пляжного зонтика, чтобы не сгореть, а вечером мы вовсе сходили в местный ресторан. «Мне безумно понравилось», — сказала Диана, когда мы шли обратно. Наши лица были красные, как у спелых помидоров. Здесь даже в теньке можно было загореть. И мне поддержал Макар, а затем с восхищением продолжил. «Я когда к ограждениям отплыл, видел настоящую акулу». «Не испугался?» — спросил я. «Не, она за ограждением была. Так что я показал ей язык и поплыл дальше». Мы рассмеялись. Вечер прошел спокойно, и мы с Дианой быстро уснули в гостевой комнате у Красновых, а на следующий день встали пораньше, чтобы еще раз искупаться в море. Макар оттуда пришлось выгонять угрозами, что если сейчас не вылезет, то так и останется в Африке. Сработало. И уже к обеду мы втроем вернулись в мой особняк. Я чувствовал себя по-настоящему отдохнувшим. Первым делом я пошел проведать зубастика. Опасался, что морозильная камера не выдержит его новых размеров. Но стоило зайти внутрь, как я увидел среди расколовшегося кокона совершенно другого регата. Он уменьшился в размере раз в пять. И сейчас радостно смотрел на меня, словно ждал, когда я вернусь. «Зубастик, это что за прокачка наоборот?» — спросил я, не ожидая ответа. Но питомец выскочил из морозильной камеры, а я вышел следом за ним. Зубастик встал посреди двора, расправил крылья и обратился.